Глава 5. Женя стояла голая и пристально рассматривала себя в зеркальной стене ванной. Освещение было великолепным. Холодный свет безжалостно обнажал крохотные пока морщинки в уголках глаз, лёгкую припухлость нижних век и наметившуюся складку вокруг рта. Скверно. Скверно выглядит для своих 32 лет. Кошлять отусклая, на животе наметился жирок, и талия увеличилась на целых 2 см. И это вообще никуда не годится, а я до к маму свою превратиться, набравшую за последний год лишних 10 кг. Надо бы спортом заняться, в зал начать ходить. Но нет ни сил, ни желания. И главный вопрос для кого всё это? совершенно не мотивирует. После гибели мужа под колёсами автомобиля 2 года назад у неё вообще не было отношения с мужчинами. От слова совсем. Так сейчас было модно говорить, жене нравилось. Она повторяла. И не то, чтобы она не хотела мужчину, хотела ещё как. Но все мужчины, которые пытались навязать ей своё общение, не шли ни в какое сравнение с её Вадиком. Нет, если от каждого взять какую-то часть, то Вадик бы её вышел, но, к сожалению, сделать это было невозможно. Клонировать погибшего мужа никто бы не смог. Женечка громко позвала маму и постучала в дверь ванной. Завтрак на столе. Ты чего там застряла? Иду, отозвалась Женя так же громко. Уже иду. Когда 2 года назад, Женя, убитая горем, осталась одна в огромной столичной квартире. Она сразу предложила маме переехать к ней. Хотя бы на время. Мама поначалу капризничала, не очень хотела срываться с обжитого места в пригороде Москвы, знакомые, любимые соседи, хороший парк через дорогу. Но потом она привыкла, стала в доме дочери полноправной хозяйкой, и о том, чтобы вернуться к себе, уже и не мечтала. Женя иногда ругала себя за неосмотрительность. Лучше бы сама у мамы пережила тяжёлый для себя время. Сейчас ей всё чаще хотелось одиночества, чтобы она могла прийти с работы и не слышать ничего ворчания и вздохов, чтобы могла привести к себе на ночь мужчину, если бы он у неё случился неожиданно. Но как сказать об этом маме? Она обидится, расплачется, уедет и Твои любимые. Мама поставила перед ней тарелку с сырниками из обезжиренного творога. Всё, как тебе нравится. Ни сладкий джем, кофе без сахара. Да сегодня поздно, что приготовить на ужин? Ничего, Женя задумчиво жевала. Буду очень поздно, перекушу рядом с работой. Понятно. Мама недовольно поджала губы, машинально вытирая стол вокруг тарелки. И вдруг, в сердцах, бросив салфетку в центр стола, оселась напротив и сердито глянула: "Зачем я тебе здесь, Жень? Я всё время одна. Ты то на работе, то с подругами в ночном клубе. Ну Но мне скучно и одиноко, это понятно. Мам, чем я могу тебе помочь?" Этот разговор назревал давно. Женя его ждала, не знала, чем он может закончиться, поэтому слова решила взвешивать. «Я не могу уволиться», — тихо обронила она, кроша вилкой сырник на мелкие кусочки. «Я понимаю и с подругами не встречаться не могу. Это отдушина для меня». Она намеренно пропустила слово «единственное», чтобы не обидеть маму. Мама же всерьёз полагала, что одно её присутствие способно Женю развлечь. «Я понимаю». И еще, я понимаю, дорогая, что в моем здесь присутствии отпала надобность. Но только не обижайся, прошу тебя, — выставила ладони щитом мама. Я давно хотела уехать к себе. Я тайно езжу туда два раза в неделю. С подругами тоже встречаюсь, по парку гуляю. Женечка, дорогая, я скучаю по своему дому, прости. Все нормально, мам. Я в самом деле редко бываю дома, ты скучаешь, превратилась в мою прислугу, убираешь, готовишь, гладишь. У тебя до переезда была своя интересная жизнь, а я всё испортила. И Женя неожиданно расплакалась. Вот вам и здравствуйте. Сама не знала, как с мамой разговор начать, чтобы та отправлялась уже к себе. А стоило маме разговор об этом завести, как почувствовала тоску и сожаление. Женечка, детка, «Ну ты чего?» — растерялась мама. «Ну, если не хочешь, я, я еще поживу у тебя какое-то время». «Еще два года?» — улыбнулась ей Женя, вытирая слезы. «Нет уж. Твой Михалыч там без тебя уже наверняка с ума сходит». Степан Михалыч был маминым соседом и другом уже много лет. Много раз делал маме предложение съехаться, много раз получал отказ. Но не смирился. Попытки проживали. Периодически повторял. А заодно маме на цветы поливал все эти два года, и ее рыбок в большом аквариуме кормил. «Все там без меня с ума сходят», весело рассмеялась мама, потрепав ее по руке. «Все скучают. А ты, дорогая, тебе пора личную жизнь налаживать. Два года, как Вазика, не стало. Все положенные сроки траура ты прожила. Хватит. Ищи себе мужчину». «Легко сказать, ищи». Они с троем на дороге не стоят, и к ногам её не падают. Ты присмотрись к тем, кто рядом. Нередко это и есть тот самый случай». Мама убрала посуду со стола, поцеловала Женю в макушку. Ритуал у них был такой утренний. «Я пошла одеваться». Женя направилась к выходу с кухни. «Вечером помогу тебе собраться. Постараюсь освободиться пораньше. Посидим напоследок». «Не спеши, дорогая. Вещи я уже собрала». Уезжаю через час, Стёпа за мной приедет, смущаясь, призналась мама. Лучше так вот, без посиделок и соплей, а ты присмотрись, присмотрись к тем, кто рядом. Рядом не имелось никого. Соседи мужчины были либо семейными, либо очень молодыми, либо некрасивыми. Да и заводить знакомства она не очень умела. Даже в ночных клубах, куда они с подругами время от времени ходили, Женье скучало за столиком, пока девчонки отрывались. Рабочий день прошёл спокойно, не случилось никаких авралов. Её рабочее место в регистратуре районной поликлиники сегодня словно обходили стороной проблемные истории, а они иногда случались, да, с нервными пациентами, потерявшими карточки, с необязательными докторами, сунувшими результаты анализов не в ту ячейку. Женьк Что вечером делаешь? Позвонила одна из подруг ближе к концу рабочего дня. Ничего не поверишь. Может, сходим куда-нибудь? У меня есть парочка классных знакомых, которые идти посреди недели ей точно никуда не хотелось. Поэтому она пригласила всех к себе. А как же Анна Сергеевна? Удивилась подруга. Она против не будет? Мама сегодня съехала. Устала меня ждать. Так что я с этого дня живу одна. Вау, классно. Всё, мы с мальчиками у тебя в семь. Что за мальчики? Увидишь, загадочно охотнула подруга Оля и оборвала разговор. Мальчиком, что вошли в её квартиру вместе с Олей в половине восьмого вечера. Было хорошо за 40. Один из них, звавшийся Максом, был ещё ничего так, высокий, темно-волосый, голубоглазый, улыбчивый. С небольшим животиком, но это его нисколько не портило. Разумеется, Оля его тут же захватила. А для нее припасла Олега. Седого, угрюмого, кренастого. Со шрамом возле левого уха. Шрам был ужасным, рваным. Заворачивала от уха к затылку. Боевое ранение? Сразу как медик догадалась Женя. Авария или горячие точки? Да так, было одно дело. Неохотно ответил он прищурив её сторону чёрные глаза. Вы в этом смысле? Яднет сестра, коротко ответила Женя. Олег ей совсем не понравился. Ему кажется, она тоже не пришлась по вкусу. И вообще его всё раздражало: то мясо жёсткое, то вино кислое, то чай горячий, то торт сладкий. Он всем был недоволен и никаких комплиментов в адрес девочек ухмылялся просто когда его друг Макс сыпал ему на правый налево Одна живёт, Жень, неожиданно проявил он интерес, когда Оля с Максом вышли на балкон покурить. Да, ответила она коротко. Мама навещает, живёт иногда. Просторная квартира на большую семью. Почему одна? Муж погиб. Служил в горячих точках. Потрогал он неожиданно свой шрам. С чего вы решили? удивилась она, убирая посуду со стола. Фото видел на шкафу в комнате. Когда он побывал в гостиной, она понятия не имела. Вроде всё время был на виду, может, в тот момент, когда она выходила в туалет, ей сделалось очень неприятно, что в её минутное отсутствие кто-то ходит по её квартире, рассматривает семейные фотографии, вставленные в рамочки. Нет. Он не бывал в горячих точках. Он служил по контракту. Это фото армейское, на нём Вадик со своими друзьями. Да? Чёрные глаза Олега округлились. Сколько ему там лет? Не 18 точно. Он отучился в университете, потом уже пошёл служить, остался по контракту. Женя поймала себя на мысли, что будто оправдывается перед человеком, которого ещё 2 часа назад не знала. Зачем? Так как ваш муж погиб? Не отставал неприятный гость. А вам что Почему эти вопросы? Поправив воротник блузки, он как будто душил её. Женя неожиданно встала у двери в кухню и вежливо попросила всех на выход. Извинилась и соврала, что завтра ей рано вставать. Оля попыталась возмутиться, но наткнувшись на её сердитый взгляд, тут же язык прикусила и потащила мужчин в прихожую. Она шутила, была горила, предлагала продолжить вечер в ресторане неподалёку. Мужчины будто не были против. Выпроводить в гостей Женя подождала полминуты и тихо приоткрыла дверь. Чего ты к ней пристал, Олег, сердитым голосом отчитывала своего приятеля Оля от шахты лифт, расположенной за выступом стены. Она очень любила Вадика, до сих пор по нему горюет. Женя тепло улыбнулась. Оля была права. Я просто спросил, как он погибает всё. Она сказала: "Погиб. Я и подумал, что где-то, где я побывал", ответила Олег миролюбиво. А она завелась, выгнула. "Он погиб под колёсами автомобиля, почти рядом с домом", ответил ему Оля. "И ей, может быть, просто было неприятно, что ты ходил в её гостиную и рассматривал фотографии. Кстати, зачем?" Что ответил Олег, Женя не услышала. Подъехал лифт, компания в него загрузилась и укатила вниз. Заперев дверь сразу на все замки, и пройдя по комнатам, она загрустила. Всё же рано мама съехала, пожила бы ещё у неё. Кстати, не мешало бы ей позвонить. Мама долго не отвечала, Женя даже встревожилась, но оказалось, что зря. В квартире звучала красивая музыка, говорили люди: "У тебя гости, мам?" "Нет, не у меня, это у Степана Михайловича. Он нас всех собрал в связи с моим возвращением". Мы ужинаем, пьём лимонад, танцуем, вспоминаем молодость. Так хорошо, Женечка. Мамин голос зазвучал счастливо и молодо. А у тебя что? У тебя всё хорошо? Да. Всё отлично. Оля была в гостях, привела двух мужчин. Один был с ней, второй надумось мне предназначался, но Женя встала напротив шкафа, на полке которого стояла та самая армейская фотография Вадика. Но он мне не понравился. Нехорош собой? И это тоже. А еще он много вопросов задавал. О Вадике? Где служил? Как погиб? Неприятный тип, скажу я тебе. Я, конечно же, ничего ему не рассказала. Оля постаралась. Ох уж это Оля, отозвалась мама ворчливо. Никогда она мне не нравилась. И надо же, как она все вовремя подстроила. Стоило мне съехать, как она тут же мужиков к тебе в дом привела. Следила что ли за тобой? Женя тут же мама успокоила. Оля не знала. Она хотела утащить Женю куда-нибудь поужинать. Женя сама предложила поужинать у неё. Всё равно, будь с ней осторожнее, дорогая. Вечно возле неё крутятся какие-то сомнительные типы. И надо же, как она вдруг вовремя позвонила. Всё ещё не могла поверить в совпадение, мама. Стоило мне съехать, как она тут как тут. Она же тебе звонит раз в год, а тут вдруг Через пару минут они пожелали друг другу спокойной ночи и отключились. Женя приняла ванну, ещё раз проверила все замки на дверях и окнах и отправилась спать. Ворочаясь на накрахмаленных маминых простынях, она не могла отделаться от ощущения, что какая-то доля правды в маминых словах имеется. Валя редко звонила ей сама. Тут вдруг позвонила, и в тот самый день, когда мама уехала. Не странно ли? Странно. Могла Оля за ней следить? Или случайно узнала, что Женя одна? Есть над чем задуматься. Вокруг Оли действительно постоянно крутились какие-то странные типы мужского пола. Тут с мамой нельзя было не согласиться. И если прежде Женю не особенно заботило, с кем именно Оля является в ночной клуб, то сегодня, будь рада, Внимательнее и собраннее, Женя, прошептала она утром, стоя возле фотографии Вадика. Так он всегда напутствовал её, если уезжал куда-то надолго. Эти слова она почти каждый день повторяла, как мантру, стоя напротив его портрета. Её учил, а сам не сберёг себя. Погиб почти во дворе дома, точнее, за углом. Сбивший его водитель скрылся на своём автомобиле, его так и не нашли. Камер видеонаблюдения на той улице не было. Отследить ничего не вышло. И её Вадик так и остался неотмщённым. Кстати, выходя из подъезда своего дома, Женя набрала номер служебного телефона того самого следователя, который вёл это дело. Неожиданно ответила девушка, которая долго не могла понять, чего Женя от неё хочет. «Два года назад? Серьёзно?» Будто даже развеселилась девушка. Я тогда еще даже и не работала здесь. Поэтому я и звоню Олегу Комарову, а не вам. Олег Комаров уволился. Я пришла на его место. Давно уволился. Женя разочарована, выдохнула, забираясь в свою машину. Он же обещал, что будет сообщать мне обо всем, о ходе следствия и... Послушайте, вам бы стоило приехать сюда, предложила вдруг девушка, занявшая место Комарова. По телефону такие вопросы не решаются. Мы поднимем дело о гибели вашего мужа и посмотрим. Хорошо, я еду. Прямо сейчас растерялась девушка. Да. Я еду к вам и надеюсь получить ответы на свои вопросы. Их за 2 года скопилось множество.